206. Март 26. Когда хороший актер прекрасно выполняет свою роль на сцене, он как бы перевоплощается в изображаемый им образ. И сам переживает, и зрители заставляют переживать определенные чувства и эмоции. Но в то же время он постоянно помнит, что это всего лишь только игра, что настоящая жизнь идет за пределами сцены, Вот точно так же и в жизни земной надо знать, что жизнь — это сцена. Актер выполнит свою роль и со сцены уйдет. Как бы со стороны надо научиться смотреть на себя и на жизненную сцену. Только при этом условии можно быть не от мира сего, мира земной суеты и приходящих явлений. Но роль свою временную надо выполнять хорошо, а также и всякую работу, и свой долг перед людьми. Все носители света жили в миру, но, неся свой богатый и чудесный внутренний мир со всеми его возможностями, были они не от мира сего, ибо понимали, что все земное им дано только на время и что настоящая жизнь за пределами плотного мира. При этом знали они и ценность земных воплощений, и то, что только используя полностью опыт земной, могут они продвигаться все выше и выше по лестнице света. В мудром уравновешивании земного и надземного находили они решение жизни».